Глава 22 Взятие бриуэги прошло гораздо легче, чем предполагал генерал Матраи. Ее судьба решалась занятием окружающих высот, и итальянцы, продолжавшие откатываться вдоль Валенсийского шоссе, очистили Бриуэго почти без сопротивления. В местечке осталось даже немало целых стекол, не говоря уже о домах. А каково было ликование жителей, когда они увидели, наконец, людей в синих комбинезонах? Вторые сутки, пока отдыхала бригада, Матре ходил как именинник. В победе республиканцев под Гвадалахарой интернациональная бригада сыграла не последнюю роль. Генералу редко доводилось отдыхать, но зато, освободившись от дел, он даже танцевал. И как танцевал! «Все-таки ты врешь, Тибор», — сказал ему один подвыпивший старый крестьянин. «Ты родился в Испании». «Нет, я Мадьяр, самый настоящий Мадьяр», — со смехом воскликнул Матрай. «Как же ты можешь тогда так танцевать? Клянусь Иисусом, в тебе не меньше огня, чем в Испанце. Это большая похвала, старина». «Однако ты ошибаешься, если думаешь, что в жилах венгров течет вода». Старик почесал затылок совершенно так же, как это делали диды в беликах. Глядя на него, Матрей расхохотался еще веселее, но старик, словно обрадовавшись новому доводу, остановил его. «И все-таки врешь. Может быть, ты не веришь?» что в ком-нибудь, кроме испанцев, течет настоящая кровь? О нет, Тибор, разве мы не видели, как льется кровь кругом? Подлая кровь разбойников-итальянцев и благородная кровь наших солдат. Нет-нет, я о другом. Ну-ну, смелей, скажи-ка правду, ведь ты не генерал». Матрей схватил старика за плечи и увлек его в таком стремительном танце, что у того голова пошла кругом. «Пор диос! Так не пляшут даже в Испании!» Крестьянин обессиленный опустился на скамью и восхищенными глазами следил за Матрой. «Вот это генерал! Первый генерал, который разговаривал с ними, пил из одного стакана, И уж, конечно, первый и последний, который не велел величать себя доном. Необыкновенный генерал. Даже не верилось, что такие бывают. Крестьяне глядели на матра и горящими от восторга глазами. Старики подходили к нему с просьбой отведать из их порона. И подумать только. Он ни разу не отказался. Запрокидывал голову, и струя била ему прямо в рот. и ни капли мимо, честное слово. Поищи второго такого не испанца. А потом, когда бриоакции спели свои песни, матрои тоже запел. Он пел родные венгерские песни. В них и вправду было ничуть не меньше хмеля, чем в испанских. Иисус и Мария. Что это были за прекрасные песни. "Слушай", сказал старик, расхрабрившись. — Вот, говорит народ, солдаты твои говорят, будто ты из Москвы. — Да. — И будто ты жил там долго. — Да. — А ведь я им не верил. — Разве они тебя в чем-нибудь обманули? Старик испуганно замахал руками. — Твои солдаты — Матерь Божья. — Так поверь им и в этом, — сказал Матрэй. так ведь они, небось, шутят». «Смелее, отец!» «Будто ты видел Сталина!» Генерал положил руку на плечо старика и посмотрел ему в глаза, окруженные сетью морщин, таких темных и глубоких, что они казались рубцами многочисленных шрамов. И крестьянину показалось, что из сияющих глаз генерала на него льется теплый свет. Такого света... он еще никогда не видел в человеческих глазах. Откуда здесь, в Испании, взяться радости, способной породить такой свет? «Я очень счастлив, старик», — сказал Матрей. «Я его действительно видел». «По всему выходит», — сказал старик, «что русские знают о нас». «Знают? Они даже песни о вас слагают». Генерал взял из рук юноши гитару и протянул ее варге. «Ну-ка, Белла!» и запел под аккомпанемент варги. «Далеко от Москвы до Мадрида, но сильнее и сильнее каждый час плач испанских детей, как обида отзывается в сердце у нас». Когда он кончил, никто не захлопал. Крестьяне молча смотрели на генерала пока кто-то переводил слова песни на испанский язык. «Значит, знают», — сказал, наконец, старик. Матрый обнял старика за плечи. «Как ты похож на наших полтавских дедов, старик?» «Полта? Полтавщина! Есть такая советская страна Украина, вроде вашей Андалузии, такая же зеленая и прекрасная». такая же солнечная и плодородная, и с таким же замечательным, храбрым, честным, трудолюбивым народом. Постойка ты сейчас сказал у нас на... На Полтавщине. Вот-вот. А то говорил, будто ты мадьяр. Правильно, диду. И Венгрия моя, и Полтавщина моя. Две родины у меня, обе любимые и дорогие. «За обе эти родины мы с тобой и выпьем». И Матре сам подхватил порон и поднес по очереди каждому гостю. А утром генерала увидели на коне. Он объехал лагерь бригады, чтобы удостовериться, что она хорошо отдыхает, и успел побывать в тылу, чтобы взять свою почту. Письма он прочел наедине. Прочел и долго сидел задумавшись. Писем было два. покороче от дочки, длинное от жены. Под вечер, когда начальник его штаба, молчаливый Людвиг Энкель, закончив дела, уселся писать свой аккуратный немецкий дневник, Матрей взял свечу и ушел в дальний угол. Там он пристроил на столе блокнот, а сам сел на ящик из-под патронов и тоже стал писать. Матрей хотел побыть всего несколько минут просто человеком, мужем и отцом. Всего полчаса за два месяца. Ведь на утро снова в поход. И как я вам благодарен за то, что вы улыбались при прощании. Такими я вас вижу и буду видеть до конца, каков бы он ни был. Как прекрасно, что в моем тылу так хорошо. Еще бы! Мой тыл... Вы. Я горжу с вами обеими. Вы настоящие. Такими и должны быть жена и дочка коммуниста. Здесь часто приходится переступать через собственное сердце, но я убежден, что жертвы, которые мы приносим за дело этого народа, дадут чудесные плоды. Здесь наша родина очень популярна. Которая? Конечно, великая и прекрасная, которая меня так великодушно усыновила. Перо Матреи остановилось. Вошли два солдата с большим бочонком вина и поставили его на табурет. Матреи досадливо покосился. Он не умел писать на людях ни романов, ни писем. Это происходило от смущения и неуверенности в себе, хотя он и казался всем железным человеком. Солдаты потоптались и вышли. Матреи покусал конец ручки. «Сейчас мне напомнили. Сегодня день моего рождения. Наверное, я случайно назвал эту дату кому-нибудь из офицеров. Если б ты знала, что это за удивительный народ. И вот готовится целый праздник. Они хотят пить за мое здоровье. Какие удивительные друзья. Подумай, в какой обстановке они об этом не забыли. Значит, сегодня поднимем бокалы». «Первый, конечно, за тебя, моя светлая, второй за нашу девчурку, и, может быть, третий за меня, новорожденного, которому, конечно, придется огукать. Новорожденный есть новорожденный. Смешно и приятно до слез. А знаешь, ведь я все прошлое вижу через наши белики. Полтавщина для меня все-таки лучшее место». А кстати, ты спрашиваешь, где наша поевая книжка РЖСКТ? Посмотри в верхнем левом ящике письменного стола. Непременно там. Смотри, не потеряй ее. Она еще станет для меня актуальным вопросом, как только вернусь». Ему так ясно представился письменный стол. «Квартира. Москва». Он зажмурился и отложил письмо. Взял другой листок. Дорогая моя доченька. Прежде всего о выборе профессии, который тебя так беспокоит. Перо бежало легко, и на губах играла ласковая усмешка. Последние две строчки написались не так, как хотел. Присутствие людей мешало ему. Комната стала наполняться командирами, собиравшимися, чтобы отпраздновать день его рождения.